Действие механизма сходной эволюции. Оба зверя должны уметь преследовать, красться и неожиданно набрасываться, убивать быстро и безжалостно. Если есть наиболее эффективная форма для наземного хищника, я считаю, пальма первенства в моем старом мире принадлежит бенгальскому тигру. Но на горе таким хищником, несомненно, является горная лару. И я не могу поверить, что структурное сходство между этими двумя зверями на различных мирах, Всего лишь случайность. У Ларла широкая голова, иногда до двух футов в поперечнике, примерно треугольной формы, что придает его черепу сходство с головой гадюки. Но, конечно, она просла шерстью и зрачки глаз, как у кошки, а не как у гадюки. Они могут сужаться до ширины лезвия ножа при дневном свете и ночью превращаться в темные вопрошающие луны. Расцветка у ларла обычно рыжевато коричневая или черная. Черные ларлы ведут преимущественно ночной образ жизни, и самцы и самки обладают гривой. Рыжие ларлы, которые охотятся в любое время, когда голодны, и которые распространены гораздо шире, не имеют гривы. Самки обоих видов обычно меньше самцов, но столь же агрессивны и часто гораздо опаснее, особенно поздней осенью и зимой, когда у них есть детенышек. Я как-то убил самца Рыжего Ларла в Альтайских горах, всего в Пасанке от города Ара. Услышав рев этого зверя, я отбросил плащ, поднял щит и приготовил копье. Меня удивило, что в Сардаре можно встретить Ларла. Как он туда попал? Возможно, местный. Но чем он питается в этих голых утесах? Я не видел никакой добычи, если не считать людей, входящих в город. Но их кости, разбросанные, белые, замерзшие, не были расколоты и изгрызены. На них не было следов пребывания в челюстях Ларла. Но тут я понял, что это Ларл царей-жрецов, потому что в этих горах ничто не может жить без их согласия. Значит, его кормят цари-жрецы или их слуги. Несмотря на свою ненависть к царям-жрецам, я не мог не восхищаться ими. Никому не удавалось приручить Ларла. Даже детеныши Ларла, если их выращивали люди, достигнув зрелости, ночью в приступе атовистической ярости убивали своих хозяев и под тремя лунами горы бежали из домов. Бежали в горы, привлекаемые инстинктом туда, где они родились. Известен случай, когда Ларл прошел больше 25 сотен пасангов в поисках расщельного в Альтайских горах, где он родился. У входа в эту расщельную его убили. За ним следили охотники. Среди них был старик, который когда-то поймал детеныша. Он и узнал место. Я осторожно шел вперед, подготовив броску копье, готовый закрыться щитом от предсмертных бросков животного, если удар копья будет удачным. Жизнь моя в моих руках, и я был этим доволен. Другой жизни мне не нужно. Я про себя улыбнулся. Я первое копье, здесь просто нет других. В Альтайских горах отряды охотников, в основном из ара, кратутся к Ларлу с большими горянскими копьями. Обычно они движутся цепочкой, и тот, кто впереди, называется первым копьем, потому что делает первый бросок. Бросив копье, он падает на землю и закрывает тело щитом. И так же поступает каждый следующий за ним. Это позволяет всем по очереди бросить копьи и дает некоторую защиту в случае неудачного броска. Но главная причина становится ясной, когда узнаешь о роли последнего в цепочке, которого называют последним копьем. Бросив оружие, последнее копье не может ложиться на землю. И если он так поступит, любой из выживших товарищей убьет его. Но это происходит редко, потому что горянские охотники страшатся трусости больше, чем когтей, клыков, ларвы. Последнее копье должно оставаться на ногах. И если зверь еще жив, встретить его нападение мечом. Он не ложится на землю, чтобы оставаться в поле зрения Ларла и стать объектом нападения обезумевшего раненого зверя. Таким образом, если копья не попали в цель, последнее копье приносит себя в жертву ради своих товарищей, которые тем временем могут убежать. Такой обычай кажется жестоким, но он приводит к сохранению человеческой жизни. Как говорят горяне, лучше пусть умрет один, чем многие. Первое копье обычно лучший метатель, потому что если лар не убит или серьезно не ранен первым же ударом, жизнь всех остальных, а не только последнего копья – серьезная опасность. Парадоксально, но последнее копье – это обычно самый слабый и наименее искусный из охотников. То ли горянские охотничьи традиции жалеют слабо, защищая их более меткими копьями, то ли наоборот презирают их, считая наименее ценными членами отряда. Не знаю. Зарождение этого охотничьего обычая теряется в древности. Он такой же древний, как сам человек. Его оружие и ларла Тропа крутая, но подъем облегчает ступени. Мне никогда не нравилось иметь врага над собой, да сейчас не понравилось. Но я сказал себе, что копье легче найдет уязвимое место, если лар прыгнет на меня сверху, чем если бы я был наверху и тогда мог метить только в основание черепа. Сверху я попытался его перебить позвоночник. Череп Ларла чрезвычайно трудная цель, потому что голова его в непрерывном движении. Больше того, она покрыта костным щитом, который идет от четырех ноздрей до начала позвоночника. Этот щит можно пробить копьем, но неудачный бросок приводит к тому, что копье отскакивает, нанеся не тяжелую, но болезненную рану. С другой стороны, снизу можно попасть в сердце Ларла. Оно из восьми отделов, находится в центре груди. Но тут сердце у меня дрогнуло. Я услышал рев второго животного. А у меня только одно копье. Одного Ларла я могу убить, но потом обязательно погибну в челюстях второго. Я не боялся смерти и почувствовал только гнев, что эти звери помешают моему свиданию с царями-жрецами города. Я подумал, сколько человек на моем месте повернули бы назад, и вспомнил побелевший замерзшие кости на тропе. Может, отступить и подождать, пока звери уйдут? Вероятно, они еще не увидели меня. И я улыбнулся этой глупой мысли Ведь передо мной были ларвы царей из жрецов, охранники крепости богов гора. Высвободив меч в ножнах, я снова двинулся вверх оказался на повороте тропы и подготовился к броску, чтобы ударить одного ларл копьем, обратив против второго меч Мгновение постояв, я с яростным воинским кличем города Коробова в чисто морозном воздухе Сардара выбежал на открытое место, отведя назад руку с копьем и высоко подняв щит. Глава третья. Парп. Послышался неожиданный звон цепей, и я увидел двух больших белых ларвов. Звери на мгновение застыли, обнаружив мое присутствие. Потом мгновенно повернулись и бросились ко мне, насколько позволяю натянувшиеся цепи. Копье осталось у меня в руке. Оба зверя были прикованы. Толстые цепи начинались у их украшенных драгоценностями ошейников. Они-то и сдержали ужасный бросок. Одного Ларла отбросил назад, настолько сильно, он на меня кинулся. Второй какое-то мгновение стоял вертикально, нависая надо мной, как дикий жеребец. Его мощные когти резали воздух, он пытался разорвать удерживающий его цепь. Потом оба звери сели на расстоянии вытянутой цепи, рыча и злобно глядя на меня, изредка пытаясь подтянуть меня лапой к своим ужасным челюстям. Я был поражен но старался держаться от зверей как можно дальше, хотя никогда раньше не видел белых ларулов. Огромные звери превосходные образцы, не менее 8 футов в плечах. Верние клыки как кинжалы в челюсти, фут длиной, выступают за нижнюю челюсть, как у саблезубых тигров. Четыре носовых щели каждого животного широко раскрыты. Звери возбужденно тяжело дышат. Длинные хвосты с кисточкой на конце хлещет по сторонам. Затем больше по размеру Лару, почему-то утратил ко мне интерес. Он встал, принюхался, повернулся ко мне боком и как будто отказался от всякого намерения причинить мне вред. Мгновение спустя я понял, в чем дело. Он быстро повернулся, лег на бок и протянул ко мне задние лапы. Я в ужасе поднял щит. Изменив позу, он на целых 20 футов увеличил радиус пространства, куда допускал его цепь. Две большие когтистые лапы ударили меня по щиту и отбросили к утесу. Я покатился и постарался быстрее вернуться, так как удар отбросил меня в пределы досягаемости второго зверя. Плащ и одежда на спине у меня были разорваны когтями второго ларла. Я с трудом встал. «Прекрасно сделано», — сказал я ларло Я был на волосок от гибели. Теперь оба зверя страшно разъярились. Они понимали, что я больше не поддамся на их примитивную уловку. Меня восхитили эти ларлы. Они казались почти разумными. Да, сказала себе. Хорошо было сделано. Я смотрел щит и обнаружил 10 широких разрывов, покрывавшие его кожей. Спина промокла от крови. Когти второго ларла добрались до тела. Кровь должна была быть теплой, но я чувствовал холод. Она замерзала у меня на спине. Теперь не оставалось другого выхода, только вперед, если смогу. Без таких маленьких, но необходимых предметов, как иголка и нитка, я несомненно замерзну. В Сардаре нет дерева, значит, не есть чего разжить костер. Да, повторил я про себя мрачно, хотя и улыбаюсь, глядя на Ларлу. Хорошо было сделано, слишком хорошо. И тут я услышал звон цепи и увидел что цепи не прикреплены к кольцам на скале, а исчезают в двух круглых отверстиях. Теперь цепи медленно втягивали внутрь, к крайнему раздражению зверей. Место, на котором я оказался, значительно шире тропы. Тропа неожиданно расширилась, превратилась в большую круглую площадку, на которой я обнаружил прикованных ларвов. С одной стороны площадка заканчивалась вертикальной скалой, Скала изгибалась, создавая нечто вроде чашеобразного углубления. По другую сторону площадка обрывалась, крутую пропасть, но частично ограничивалась другим утесом. Это начиналась вторая гора, которая соединялась с той, на которую я поднимался. Круглые отверстия, куда уходили цепи ларлов, находились в этих двух противоположных утесах. И между утесами открывался узкий проход. Насколько я мог видеть, Он заканчивался тупиком. «Да», — решил я, — «эта внешне непроницаемая стена вполне может скрывать вход в зал царей-жрецов». Почувствовав натяжение цепей, звери начали отступать к утесам. Теперь они сидели, прижавшись к стенам. Цепи их превратились в короткие привязи. Мне показалась прекрасная снежная белизна их шкур. Звери угрожающе рычали, изредка поднимали лапу, но не делали попыток вырваться. Мне не пришлось долго ждать. Прошло не более десяти горянских ионов, как часть скалы неожиданно отошла назад, обнаружив проход в камне, примерно в 8 квадратах футов. Некоторое время я колебался. Откуда мне знать, что цепи не отпустят, когда я окажусь между зверями? Откуда мне знать, что ждет меня в темном проходе? Но тут я увидел в нем какое-то движение. Показалась низкорослая круглая фигура в белой одежде. К моему изымлению из прохода, щурясь на солнце, вышел человек. В белой одежде, похожей на одеяния посвященных, в сандалиях. Краснощеки с лысой головой, с бачками, которые от ветра весело шевелись на его неразительном лице. Маленькие яркие глаза под густыми белыми бровями. Больше всего я удивился, увидев, что он держит небольшую круглую трубку, из которой тянется струйка дыма. Табак на горе неизвестен, хотя есть другие порочные привычки, занимающие его место. В особенности часто жуют листья растения канда, вызывающие наркотическое действие. Как ни странно, корни этого растения, если их высушить и измельчить, смертельно ядовит. Я внимательно разглядывал маленького полного джентльмена, фигура которого так не соответствовала массивному каменному входу. Мне казалось невероятным, что он может быть опасен, что его хоть что-то может связывать с ужасными царями-жрецами гор Он слишком добродушен, слишком открыт и бесхитростен, слишком откровенен и явно рад мне. Невозможно было не почувствовать влечение к нему. Я понял, что мне нравится, хотя мы только что встретились, и что хочу, чтобы я понравился ему. Я чувствовал, что нравлюсь ему, и мне самому это было приятно. Если бы я встретил его в своем мире, этого маленького полного веселого джентльмена с его ярким лицом и добродушными манерами, я решил бы, что он англичанин, из числа тех, кого так редко можно встретить в наши дни. Если бы такой встретился в 18 столетии, он оказался бы жизнерадостным шумным деревенским сквайром, нюхающим табак, считающим себя центром земли, любящим подшутить над пастором и ущипнуть служенку. В XIX веке ему бы принадлежал старый книжный магазин, и он работал бы за высоким столом, очень старомодным, держал бы свои деньги в носке, раздавал бы их всем по первой просьбе и публично читал вслух Чосера и Дарвина, вызывая ужас посетительниц и местных священников. В мое время такой человек мог быть только профессором Полиджи, потому что других убежищ в моем мире для таких людей почти не осталось. Можно представить себе его укрывшимся в университетском кресле. Может быть, даже с подагрой. Он отдыхает от своей должности. Попыховая трубкой, любитель элия и старинных замков, поклонник непристойных песен Елизаветинского времени, которое считает частью богатого литературного наследия прошлого из которым знакомит поколение недавних выпускников Этона и Харроу. Маленькие глазки мигая рассматривали меня. Я вздрогнул, заметив, что зрачки у этого человека красные. Лицо его чуть заметно раздраженно поморщилось. И мгновение спустя он снова стал прежним, веселым и добродушным. «Идем, идем», — сказал он. «Заходи, Кэббет, мы тебя ждем». «Он знает мое имя. Кто меня ждет?» «Но, конечно, он должен знать мое имя. Те, что ждут, это цари-жрецы гора». Я забыл его глазах, почему-то мне это перестал казаться важным. Может, подумал, что ошибся. Но я не ошибся. Человек отступил в проход. «Идешь?» — спросил он. «Да». «Меня зовут парк сказал он, еще больше отодвигаясь внутрь. Затянулся, выпустил дым, повторил. парк И снова затянулся. Руку он не протянул. Я молча смотрел на него. Странное имя для царя-жреца не зная, чего я ожидал. Он, казалось, почувствовал мое удивление. «Да», — сказал человек, пар Он пожал плечами. «Не очень подходящее имя для царя-жреца». «Но я и не очень царь-жрец», — он захихикал. «Ты царь-жрец?» — спросил я. Снова на его лице появилась мгновенная тень раздражения. «Конечно», — сказал он. «Казалось, сердце мое восстановилось». «В этот момент...» Один из ларвлов неожиданно рявкнул. Я вздрогнул, но к моему изумлению человек, назвавшийся себя Парпом, побелевший рукой сжал трубку и задрожал от ужаса. Через мгновение он пришел в себя. Мне показалось странным, что царь-жрец так боится ларвлов. Не взглянув, иду ли я за ним, он неожиданно повернулся и пошел в губь прохода. Я подобрал свое оружие и пошел за ним. Только грозный рев прикованных ларвлов когда я проходил между ними, убеждал меня, что я не сплю, что я действительно пришел к залу царей-жрецов. Глава 4. Зал царей-жрецов Как только я двинулся за парпом по коридору, вход за мной закрылся. Помню, как я бросил последний взгляд на сардашский хребет, на трапу по которой пришел, на голубое небо и двух снежных ларвов, прикованных по обе стороны от входа. Мой хозяин не разговаривал, он весело шел вперед и дым из маленькой круглой трубки почти непрерывно окутывал его лысую голову и бачки и плыл по коридору. Коридор освещен лампами, энергетическими шарами, такими же, какие я видел в туннелях Марленуса под стенами Ара. Ни в освещении, ни в конструкции коридора ничего не показывало, что касты строителей царей-жрецов, если таковое у них есть, хоть в чем-то превосходит людей на равнины. К же в коридоре не было никаких украшений, мозаик, ковров, шпалер, которыми горяне так любят украшать свои жилища. Насколько я мог судить, у царей-жрецов нет искусства. Может быть они считают его бесполезным отвлечением от более интересующих и ценностей. Размышление изучения жизни людей, манипулирование им. Я заметил, что коридор, по которому мы идем, очень древний. Его отполировали сандали бесчисленного количества мужчин и женщин, прошедших там же, где иду я. Может, тысячу лет назад, может, вчера, или даже сегодня утром. И тут мы оказались в большом зале. Зал без всяких украшений, но сам размер придавал ему строгое величие. Я вступил на порог этого зала или помещения, испытывая благоговейные чувства. Я оказался на площади под огромным правильным куполом. Диаметром не менее тысячи ярдов. Купол из какого-то прозрачного вещества. Может особого стекла или пластика. Потому что стекло и пластик, знакомые мне, не выдержали бы напряжения, создаваемого таким сооружением. Над куполом знакомо голубое небо. «Входи, входи, Кэбэ!» – пригласил Парп. Я вошел вслед за ним. Под огромным куполом ничего нет. Только в самом центре высокий помост а на нем большой трон, вырезанный из камня. Нам потребовалось немало времени, чтобы добраться до помоста. Наши шаги глухо отдавались пустоте над каменным полом. Наконец мы подошли. «Жди здесь», — сказал парк, указав на место за кольцом, окружавшим помост. Я не встал точно в указанном месте, а в нескольких футах от него, хотя и за пределами кольца. Парб поднялся по десяти ступеням но помост и сел на каменный трон. Он представлял странный контраст строгом строгому величию этого трона. Его ноги в сандалиях не доставали до пола. Усаживаясь поудобнее, он слегка поморщился. «Откровенно говоря, — сказал Параб, — я считаю ошибочным, что мы в Сардаре мало внимания уделяем удобству. Он пытался принять удобную позу. Например, на таком троне вполне уместны были бы подушки». Как ты считаешь, бы На таком троне они неуместны, — сказал я. — Да, — согласился Парк. — Вероятно, ты прав. Он искусно выбил из трубки пепел, разбросав его и остатки невыкоренного табака по помосту. Я, не двигаясь, смотрел на него. Он порылся в кисете, висевшем у него на поезде, достал оттуда пластиковый пакет. Я внимательно следил за каждым его движением. Нахмурился, увидев, что он достает из пакета табак и снова набивает трубку. Он снова порылся и достал маленький узкий цилиндрический серебристый предмет. На мгновение мне показалось, что он направляет его на меня. Я поднял свой щит. «Ну, Кэббетт с некоторым нетерпением», — сказал Парп, и с помощью этого предмета раскурил трубку. Я чувствовал себя глупо. Парп начал удовлетворенно курить. Ему пришлось немного повернуться, чтобы смотреть на меня, так как я не встал точно в указанном им месте. «Я бы хотел, чтобы ты был более сговорчив», — сказал он. Постучав по полу, концом копья я встал туда, когда он указал. Парп захихигал и продолжал курить. Я молчал, он курил. Потом снова, как и прежде, выбил трубку о край трона, снова наполнил ее. Снова зажег маленькой серебристой зажигалкой и откинулся на спинку трона. Смотрел на купол, так высоко над нами, на уходящую вверх струйку дыма. «Как тебе понравился путь по Сардару?» – спросил Парп. «Где мой отец? Что случилось с городом Короба?» Голос у меня перехватило. «Где лена Моя вольная спутница?» «Надеюсь, дорога была приятной», – сказал Парп. Я почувствовал, как кровь мне разгорается. Парк не обращал на это внимание Не у всех этот путь так благополучно заканчивается, сказал он. Я сжал копье. Вся ненависть всех этих лет, которые я накапливал к царям-жрецам, теперь неконтролируема. Медленно, яростно охватывал меня. Дикое и свирепое. Огонь ярости захватил меня, поглотил. Он раздувался. Он кипел в моем теле, в моем взгляде. Он сжег воздух, разделявший меня и Парк. Я воскликнул. «Отвечай мне! Скажи то, что я хочу знать!» «В пути по Сардару!» — невозмутимо продолжал пара. «Путника прежде всего поджидает негостеприимное окружение, например, суровую погода особенно зимой». Я поднял копье, и мои глаза должно быть ужасные в прорезях шлема нацелились в сердце сидевшего на троне человека. «Говори!» — воскликнул я. Ларлы, продолжал Парп, тоже серьезная помеха. Я закричал от гнева, готовясь бросить копье, но сдержался. Я не мог просто так убить его. Парп, улыбаясь, попыхивал трубкой. Весьма разумно с твоей стороны, сказал он. Я мрачно смотрел на него, гнев мой всхлынул. Я чувствовал свою беспомощность. Понимаешь, ты не можешь причинить мне вреда, сказал Парп. Я удивленно смотрел на него. «Не можешь», — повторил он, — «если хочешь, брось копье». Я взял копье и бросил его к основанию помоста. Пахнул жаром. Я, ошеломленный, отступил, потряс головой, чтобы разогнать алые круги перед глазами. У подножия помоста лежала кучка пепла и несколько капель расплавленной бронзы. «Вот видишь, — сказал парк, — оно бы до меня не долетело». Теперь я понял, какова цель кольца, окружавшего трон. Снял шлем и положил щит на пол. Я твой пленник. Вздор, ответил пар Ты мой гость. Меч я сохраню, сказал я. Если он тебе нужен, тебе придется отобрать его у меня. Парк добродушно рассмеялся. Его маленькое круглое лицо затрезлось на тяжелом троне. Уверяйте, я сказал он, мне твой меч не нужен. Хихикой он смотрел на меня, и ты не нужен, добавил он. А остальные? Какие остальные? А остальные цари-жрицы, сказал я. Боюсь, ответил Парп, что я здесь единственный. Но ты ведь сказал, мы ждем, возразил я. Неужели я так сказал? Да. Но это просто оборот третий. Понятно, сказал я. Парп, казалось, встревожился. Что-то его отвлекало. Он взглянул на купол. Становилось поздно. Парп, кажется, начинал нервничать. Он все чаще вертел в руках трубку, просыпал табак. «Расскажешь ли ты о моем отце, о моем городе, о моей возлюбленной?» – спросил я. «Может быть», – ответил Парп. «Но сейчас ты устал от пути». «И правда, я устал и проголодался». «Нет», – сказал я, – «мы будем говорить сейчас». Почему-то Парп все больше нервничал. Небо над куполом теперь поселело и потемнело. Быстро приближалась Горянская ночь. Обычно темная, полная звезд. Где-то далеко, может сквозь какой-то коридор, ведущий к залу царей-жрецов, я услышал рычание Ларвла. Парп, казалось, задрожал на троне. «Царь-жрец боится Ларвла?» – спросил я. Парп захихикал, но не так весел, как обычно. Я не понимал причины его беспокойства. «Не бойся», — сказал он, — «они хорошо привязаны». «Я не боюсь», — спокойно ответил я. «А я, должен признаться, так и не смог привыкнуть к их ужасному реву». «Ты царь-жред», — сказал я, — «тебе достаточно поднять руку и уничтожить их». «Какой прок в мертвом Ларле?» — спросил ответ Парк. «Я не ответил». «И удивился, почему мне позволено было пересечь Сардар, Найти зал царей жрецов предстать перед троном. Неожиданно послышался далекий раскатистый звук гонга, глухой, но пронизывающий звук. Он доносился откуда-то изнутри. Барп вскочил, лицо его побледнело. "Свидание окончено", провозгласил он и оглянулся с плохо скрываемым ужасом.